Вот пистолеты уж блеснули, Гремит ошомпал молоток, В гранённый ствол уходят пули, И щёлкнул в первый раз курок. Вот порох струйкой сероватой На полку сыплется зубчатый, надежно ввинченный кремень, Взведён еще за ближний пень, Становится гильё смущенный,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 Дымясь из раны кровь текла. Тому назад одно мгновенье, В сердце билось вдохновение, Вражда, надежда и любовь Играла жизнь, кипела кровь. Теперь, как в доме опустелом, Всё в нем и тихо, и темно,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 И для нас погиб животворящий глаз, И за могильную чертою К ней не дамчится гимн времен, Благословение племен. А может быть и то, Поэта обыкновенный ждал удел, Прошли бы юношества лета,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 Коня пред ним остановляет, Ременный повод натянув И флер от шляпа отвернув, Глазами беглыми читает Простую надпись, И слеза туманит нежные глаза. И шагом едет в чистом поле, В мечтанье погрузясь она, Душа в ней долго поневоле Судьбою Ленского полна.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 Без эллигических затей, Весна моих промчалась дней, Что я, шутя, твердил доселе. И ей ужель возврата нет, Ужель мне скоро тридцать лет? Так полдень мой настал, И нужно мне в том сознаться, Вижу я, но так и быть, Простимся дружно,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 Всем полуте, где с вами я Купаюсь, милые друзья